Глава третья. Как кот мясо крал. Безоблачное небо, теплый лето. Каникулы в самом приятном своем начале. Каждому нормальному школьнику больше всего нравится именно их начало, когда впереди еще все лето, а не жалкий хвостик августа. И вот выходишь так на даче. Никого не трогаешь, стоишь, жизни радуешься. Нет, не просто, конечно, стоишь, а обдумываешь, чем бы заняться таким приятным, летним. И тут на плечо капает. Нет, не дождь. Вообще никаких тучи облаков в небе не видно. И на горизонте тоже нет. И птичка мимо не пролетала небо безоблачно чисто невинно и выглядит так словно его только что сделали да но капля то есть крупная капля чистой ледяной воды и не померещилась она мне вовсе тем более что за ней капает еще одна такая же тут уж до меня доходит что это с крыши точнее с козырька над крылечком кухни козырек шиферный И что с него может течь, мне совершенно непонятно. Тащу лестницу, поднимаюсь, и не понимаю дальше. На козырьке стоит огромная белоснежная эмалированная миска. Почти тазик. В нем бабушка варенье варит и бережет, как зеницу ока. А в миске лежит гигантский кусок замороженного в камень мяса. Оттаивает а наружная поверхность миски покрывается конденсатом. Так, с каплей разобрались. А вот что мясо делает в тазике для варенья, это вопрос. Бабушка на работе в городе. Иду к деду. После пожеланий доброго утра, начинаю издалека выяснять, какой катаклизм заставил его взять неприкосновенный тазик и зачем-то поставить его аж на крышу и лестницу убрать подальше. Я ее через половину участка кухни волокла. И тут моего выдержанного и уравновешенного деда прорывает. Это все твой проклятый кот! Дед гневно кивает на соседский участок. В советские времена участки давали по 6 соток, и заборы ставить было не принято. Просто нецелесообразно. Земли мало, а если еще ограда будет, солнце на грядке почти не попадет. У деда и бабушки на участках соседи друг от друга отделялись мелкими канавками, в которых лежали трубы поливочного трубопровода. Так что соседский участок был виден отлично. Можно сказать, как на ладони. Сосед тамошний – Павел Иванович, ветеран двух мировых войн. Худой, загорелый, как индеец. Только вчера вечером посадил две широченные грядки клубники. Очень был доволен. А в них сидел, тоже весьма довольный жизнью, мой родной и любимый кот Кузя. Да не просто сидел, а умильно поглядывал на огромный кусок мяса, лежащий перед его носом. «Дедусь, а как у него мясо-то оказалось?» Я сделала шаг к коту, но дед поймал меня за руку и остановил. Мясо он спер из миски. Я думал, что с ума сошел. Помню, что пришел на кухню, достал из морозилки кусок мяса для готовки. Положил, пошел проверить, надо ли теплицу полить. Возвращаюсь. Миска стоит, мяса нет. И следов никаких нет. Дед Сердито посмотрел на меня. Я решил, что хотел выложить, но забыл. Полез в морозилку. А там нет одного из кусков. Точно доставал. «Думаю, может, не туда положил?» «Я даже миску потрогал. Холодная, ледяная даже. А мяса нет?» «Чего ты хохочешь?» У бабушки и деда животных в доме никогда не было. Поэтому вопрос испарения в никуда двухкилограммового куска говядины и вызывал у деда некоторое затруднение. Но он, конечно, сообразил, кто именно ноги к будущему обеду приделал и отправился искать кота. Нашел быстро. Все-таки кусок льда весом почти с него самого Кузьме далеко уволочь не удалось. Он безмятежно сидел на открытой всем ветрам клубничной грядке. Я ему говорю. «Ах ты, мерзавец такой! Иду к нему!» А он хватает кусок и волочит его по клубнике. «Я шаг сделаю, он равно такое же расстояние к куском вспахивает». Ты же знаешь, Павла Ивановича, его инфаркт хватит, если его драгоценная клубника пострадает. И вот сидит этот гад и говядину размораживает. Я даже смотреть на него не могу. Дед сердито косится на кота. Тот доброжелательный мил. Взгляд не замутнен тревогой, просто образец невинно оболганного котика. Образу безмятежного животного несколько мешают два килограмма говядины у лап. Я тоже пыталась достать мясо. Как же? Кузьма снес два куста клубники, не меняя выражения на морде и явно развлекаясь над нашими усилиями. Он так и сидел над грядкой, пока мясо не стало пригодным к употреблению. А потом с усилием поднял и унесся с крейсерской скоростью. Пришел через два дня весьма довольный жизнью. Осмотрел стол, а потом вышел и уставился на навес над крыльцом. Дед едва сдержал довольную улыбку. «Нет уж, я мясо теперь в своей комнате размораживаю, и дверь закрываю, и окно», – довольно сообщил он мне. Я не стала его расстраивать тем, что мой кот умеет вскрывать двери девятью способами и полную гарантию безопасности дает только замок. Так как кузьмы видно не было, охватили меня мрачные предчувствия. Я прокралась в комнате деда и заглянула в окно. Дверь, конечно же, была вскрыта. И кота я застала задумчиво рассматривающего очередной замороженный кусок. Но дальше обнюхивания дело не пошло. Кот бдил. Он поднял голову и увидел меня в окне. И выражение моего лица тоже увидел. Небрежно дернул шкуркой на спине, типа, и не очень-то и хотелось. Просто так зашел понюхать, а ты уже в чем-то подозреваешь. И важно выплыл из комнаты.